Синие и белые контейнеры модулю для личного состава, столовая в огромной белой палатке, из которой разносился запах гречки и сосисок по взлетному полю. Все это под ярким голубым небом, в которое взлетали сушки и вертолеты. Ермилова встретил знакомый подполковник из департамента, который здесь находился в длительной командировке. Он не знал о цели прилета Олега Константиновича. С подозрением покосился на Горянова, представившись ему «Сливенко Сергей». — Петр, очень приятно, — коротко ответил Горенов, перекинув сумку на другое плечо и протянув руку. Он явно не собирался никого посвящать в свои дела. Сливенко проводил их в один из контейнеров с двумя двухъярусными койками и металлическими запирающимися шкафчиками. Олег невольно вспомнил соборовские кубрики в Подмосковье на базе отряда. Казарм, одним словом. Очень похоже, только там койки обычные, и на некоторых лежат фото погибших. Там уже никто не спит. А Горянова обстановка напомнила лагерь РПК в горах Кандиль в Северном Ираке, где он несколько лет назад был с еще живой зарифой, чей браслет таскал в кармане. «Олег Константинович, Сливенко придержал Ермилова за руку у входа. Вам сейчас принесут оружие и камуфляж, бронежилеты и каски. Просили из Москвы вас этим обеспечить и вообще по мере сил способствовать. Какие планы, чем могу помочь?» Ермилов поглядел в спину Гуринова. Тот, словно почувствовав взгляд или скорее услышав, вопрос обернулся и сообщил. — У нас своя программа, произвольная. Мне нужна только местная тачка с какими-нибудь надежными номерами и что-то в кузов машинки по существенней калашей. Плюс гранаты и быка. — Вы поедете штурмовать Араку Ар Малыми силами? — пошутил Слевенко, не восприняв всерьез эту просьбу. — Только захватим Абу-Бакра аль-Багдади во имя Аллаха Милостивого и Справедливого, — отшутился Петр. А без шуток, если то завтра, к утру, часам к пяти, чтобы все это у нас было, и никаб для девушки. Сливенко скривился, но противоречить ему не стал. Лишь кивнул и, не прощаясь, вышел. Хамоватый ты, Петр. Сукором взглянул на него Ермилов. И куда-то собрался с утра пораньше, да еще и с девушкой. Он бросил сумку на правую нижнюю койку под кондиционером и вдруг испуганно поглядел на Петра. Уж не Меркулова ли эта девушка? Мы тебя в никаб оденем. Юринов улегся на левую нижнюю койку и уснул сразу же. Он спал часа четыре. Ермелов успел сходить поужинать, погулять по территории, по-военному прибранной, засаженной цветами и пальмами, с гравийевой отсыпкой вокруг клумб, славочками в тени и оборудованными курилками. День клонился к вечеру, но выдался довольно теплым, с ровным мягким ветерком, приносившим незнакомые запахи, смешанные с привычным ароматом полевой кухни. Если бы не пальмы и чужое небо — обычная воинская часть. Когда Олег вернулся, Горенов так и лежал носом к стенке, но уже, кажется, не спал. Через минуту он сел, достал из кармана сумки пачку сигарет. — Только не здесь! — строго воспротивился Ермилов. — Ты можешь хоть в общих чертах посвятить меня в суть нашей завтрашней вылазки, или так и будешь шифроваться? — Никаких секретов! — Горенов зажал сигарету зубами, но не прикуривал. Поедем к Курдам. Туда подскочит наш шотландец. Он и с ними встречается, то и дело. Пытаются вести переговоры, но они и слышать ничего не хотят, кроме шуршания купер. — А мы сможем проехать вражау через Длип? поморщился Ермилов. Он натер ногу и приклеивал пластырь на палец. — Насколько мне известно, там сейчас активные бои. Сирийская армия сражается, наши бомбят. Местные уже отбили у боевиков авиабазу Абу-Эд-Духур. По краешку провинции аккуратненько проскочим. Тем более с нами поедет Абдул-Бари из Мухабарата. Он ситуацией владеет. Ермилов с блаженством вытянулся на кровати, чувствуя, что все-таки он не так молод, как Гуринов. Тот четыре часа подремал и бодрый, а Олег после тряски в самолете, двух взлетов и двух посадок, когда самолет делал дозаправку, садились еще на юге России, чувствовал, что и ночи для отдыха мало, да и еще вставать чуть свет. «Послушай, ну эти курды настроены проамерикански. Ты похож на араба. Твой приятель, как там его тоже, они нас не того?» Абдулбари подсказал Гуринов, «Они сами выглядят как арабы. Не бойся. Бабки берут отовсюду, откуда их можно взять, а поскольку они тесно связаны с РПК, а я, если так можно выразить, от друг семьи, — Гуринов усмехнулся, общался с самим караиланом, проблем не должно возникнуть. Тамошние арабы, живущие на их территории, тоже встали на сторону курдов. Их устраивает положение автономии. Особенно в условиях войны кивнул Олег. И армян, и сирийцев, Да, в условиях войны все хотят понимать, куда и когда стрелять и за что борются. Причем не только в смысле оплаты за участие в боевых действиях. Ну, как тебе база? Горюнов перескочил на другую тему, явно озабоченный какими-то своими проблемами. У него был отсутствующий вид. А ты разве сюда приезжал? Несколько раз в военторг заходил. Заглянул. — Вот печенье нам с тобой к чаю купил. Там и сигареты есть. Ты же без табака не можешь. «Ну, — А уж, нет, завтра местные куплю. Гуринов накинул на плечи куртку. — Ты отсыпайся, рано поедем. Только вот это не надевай. Петр ткнул в стопку форменной песочной одежды, лежащей в изножья койке Ермилова. Ее принесли, пока Олег гулял по базе. Рядом громоздились бронежилеты, каска, обтянутая тканью под цвет формы. — В чем же? — Ермилов приподнялся на локте. — Как есть, в гражданской одежде. Если что, будешь изображать англичанина. У тебя английский на высоте. Никаких документов с собой. Одежда у тебя не российская. Все, проверь. Никаких крестиков. И лучше без обручального кольца. Ну да, чтобы затруднить опознание трупа. Мрачно пошутил Олег. Ты что, всерьез все это? Плотников предупреждал. Однако Горюнов уже не слушал. Выйдя из модуля под звездное небо. Ночь наполнилась прохладой, стрекотом цикад и ревом взлетающих истребителей. Вопреки опасениям Ермилова, Проводившего тревожным взглядом Гуринова, Петр не собирался сейчас встречаться с Меркуловой. Выкурив пару сигарет, поглядев задумчиво на улетающий самолет, он вернулся в модуль и открыл переговорный пункт. Петр разговаривал по телефону негромко, но Олег не мог уснуть, невольно прислушиваясь. Хрипловатым голосом Петр говорил то по-арабски, то еще на каком-то незнакомом языке. Ермилов сквозь сон догадался, что это курдский, курманджи. Гуринов улаживал детали их завтрашней поездки. Олег пытался нащупать в себе зачатки страха или волнения от предстоящего мероприятия, но рядом с Гуриновым не испытывал ничего подобного. Он слышал его спокойный голос, смех, покашливание и преисполнялся ощущение, что Петр знает свое дело туго.